Глава вторая Ближе к вечеру нас навестили гости со всеми необходимыми церемониями. В половине четвёртого чопорный Лиен в строгом тёмно-синем костюме доставил письмо. Не будет ли Лоу Келао столь любезен принять и так далее на целый лист? Лиара с отцом рассмеялись. «В одном доме живём, а бумагу изводим», отец фыркнул и отбросил конверт с золотым тиснением. «По-простому не зайти. Надо одного слугу посадить с выписывать, второго за ответом гонять». «В империи нет слуг. У них или инга, или служащие». Я подобрала письмо с ковра и внимательно перечитала. «Нас собирается посетить двоюродный брат императора, Андер Ренир, а он живёт в пригороде Гроссора. Откуда ты знаешь?» — недоверчиво спросила лиара На конверте указан адрес. «Это же на имперском», — сестра поглядела на меня с уважением. «Ох, Ия, умная ты, точно Всевышний никого не обделяет. Красоты не отвесила зато голова светлая». «Светлая-то она светлая», — мрачно заметил отец. «Только давай-ка ты, Лея, сестру приукрась. Глаза на намазюкой, губы, что там ещё. А сама краску смой с лица». «Иначе, боюсь, никакой ума не поможет не польститься императорной Элайю». Я отвернулась, чтобы скрыть подступившие слёзы. Да, на фоне лиары я теряюсь. И груди такой нет, и талия не настолько тонкая, чтобы двумя руками обхватить. Коса густая, но что в ней проку? Волосами лицо не скроешь. Черты же у меня далеки от совершенства. Рот большой, нос длинный... Лоб маленький, щёки бледные. И в довершение расстройства глаза не насыщенно голубые, а тёмные, свинцово-синие, как штормовые тучи в сезон ураганов. Наследство бабушки с архипелага. Маме, сестре и брату это наследство только на пользу. Они высокие, яркие и синеглазые, с волосами из белого золота. Одна я уродилась, не пойми в кого. «Не хныч», — лиара крепко взяла меня за руку и повела в ванную. «И на отца не обижайся, он по-своему прав», — она понизила голос. «Мужчины крайне примитивно устроены. В первую очередь оценивают девушку по внешности. И если ты хочешь, чтобы они разглядели в тебе другие достоинства, следует для начала их не оттолкнуть». Сестра тщательно смыла с себя косметику, затем критически оглядела меня. «Платье смени», — — приказала она нетерпящим возражений тоном. — Морская зелень с тебя утопленницу делает. К твоим глазам надо маренга. Надень то, которое мама подарила тебе на выпускной. Спорить с ней я не стала. Послушно переоделась и вернулась. лиара прошлась по моему лицу пуховкой, мазнула румянами по щекам, долго мудрила с глазами. Я терпела. Наконец, сестра отступила на шаг, чтобы оценить результат. «Сойдёт», — удовлетворённо выдохнула она. «Для контраста я напялю что-нибудь тёмное и закрытое. И улыбайся, и я улыбайся! Кислая мина никого не красит!» Гости прибыли точно в назначенное время. Часы с завитушками под старину прозвонили семь. Хандера я узнала сразу. Слишком велико было сходство с императором. Тоже высоченный, сероглазый и горбоносый. Однако, в отличие от двоюродного брата, Андер выглядел более живым и энергичным. За ним следовал импозантный мужчина средних лет, щеголеватый и изысканно одетый. Он казался бы милым и безобидным, если бы не оценивающий хитрый прищур. Третий гость, Бришар Вилон, кивнул нам как хорошим знакомым. «Лоу Килао, позвольте представить вам моих спутников. Лиены Андер Ренир и Талиан Легир». Глава второй службы киргара лиены это Лоу Тимио Келао, князь Айлу, и его дочери лиара и Лае Келао. «Очень рад знакомству», — Андер изящно склонил голову. Взгляд серых глаз пробежался по Леаре, затем по мне. Легир церемонно поклонился и оглядел нас с сестрой более внимательно. Я смутно представляла, чем занимаются три независимые императорские службы — но, судя по высокому положению того же Вилона, явно чем-то важным. «Простить мой плохой язык», — произнёс Легир. «Понимать я всё-всё, говорить пока с ошибка». Сестра тихонько хихикнула. Глава второй службы из-за плохой язык не переживал. На Лиару он посмотрел снисходительно, словно взрослый на неразумного ребёнка. «Я учить островной шесть месяцев ещё шесть месяц», и легко писать поэма «Прекрасный княжна». «Прошу вас, Лиены, присаживайтесь», — отец указал на мягкие кресло «Мы с сестрой предпочли занять небольшой диванчик чуть в стороне». «Лоу Килао, наш визит неофициальный», — начал Андер, когда все расселись. «Хотелось бы, насколько это возможно, до каких-либо публичных объявлений всесторонне обсудить предложение, которое вы сегодня сделали его величеству». «Не знаю, сколько месяцев учил язык двоюродный брат императора», — говорил он бегло с едва заметным акцентом. «Если они все в киргаре такие способные, то насчёт поэм Легир не шутил». «Какой из двух?» — очень правдоподобно притворился отец. «То, которое касалось ваших уважаемых дочерей, Андер позволил себе одарить нас с Лярой лучезарной улыбкой. Надо признаться, это весьма дальновидно с вашей стороны» привести их обеих в Гроссор и представить Бергану. Теперь, когда его величество своими глазами увидел, как хороши островитянки, его желание упрочить мир между островами и Киргаром усилилось. «Желание похвальное», — одобрил отец. «Но прежде я хотел бы прояснить один важный момент. Известно ли его величеству, что способности водников передаются лишь от отца к сыну?» «Дети моих дочерей не будут обладать даром». Андер и Легир переглянулись. «Разумеется, известно», — вместо них ответил Велон. «Шен, мой зять Лоу Иршен Суайро, прочёл нам целую лекцию о повелителях волн. Император не рассчитывает заполучить одарённого ребёнка. Его брак должен служить иной цели, показать, что отношения между материком и островами могут быть не только взаимовыгодными, но и родственными». При упоминании князей Сайо отец поморщился. «Его величество вдохновился примером Льена Юлианы», — подхватил Андер. На этой фразе по губам Вилона скользнула тень улыбки. «Что ж», — отец откинулся на мягкую спинку кресла. «В таком случае я повторю то же самое, что утром сказал императору. Любая моя дочь станет ему прекрасной женой». Теперь все трое наших гостей обменялись многозначительными взглядами. «Айлу пятый по значимости среди островов», — осторожно заметил Андер. «Однако у ваших подданных Лоу-Килау достаточно своеобразная репутация. Вас называют, ммм, морскими разбойниками», — без тени смущения продолжил отец. «И это правда. В отличие от тех же Сайо или Кайу, наш остров — сплошные скалы». На тонюсеньком слое наносного грунта с трудом выживают лишь самые неприхотливые растения. О том, чтобы сеять зерно или пасти коз, не идёт и речи. Зато у любого из нас есть свой корабль. У рыбака это простая лодка, у состоятельного человека — быстроходный катер, а у водника — дорогая яхта. Мы предпочитаем не береговые фермы, как наши соседи, а свободный промысел в океане». Увы, еще век назад многие Айлу не гнушались пиратством. Сейчас самое большее, чем грешат наши моряки, — это контрабанда». «Вы такой спокойный, это говорить?» — возмутился Легер. «Вы есть князь, должен поддерживать закон». «Да, я князь», — с достоинством выпрямился отец. «Моим людям необходимо кормить свои семьи». «Если, кроме улова, они перекинут Суатао на Олоу пару ящиков вина или рулон ткани, беды не случится». «Пару ящиков», — киргарски буркнул под нос Вилон. «Да у них всегда трюмы до отказа забиты». «Бришь, пусть с этим разбираются власти архипелага», — очень тихо осадил его Андер. Вилон вернул себе нейтрально любезный вид. «Прекрасный Льена Килао, как вы понравится киргар Легир повернулся к нам с Леарой. «Здесь слишком холодно», — честно ответила сестра. «В Гроссоре ещё терпимо, а в городе, где находится порт, у меня пальцы мёрзли. Это ещё только осень. Не представляю, какие у вас зимы!» Хандер закашлялся. «Если верить календарю, сейчас у нас лето», — невозмутимо вставил Вилон. «Правда, через неделю оно закончится, хотя в Скироне с его приморским влажным климатом Лето мало чем отличается от весны или осени. лиара уставилась на него, точно он заговорил на чужом языке. «Светлые духи!» — воскликнула она. «Как же вы живёте?» «Привычка и тёплая одежда», — невозмутимо пожал плечами Вилон. Сестра в лёгком платье из тончайшего шёлка зябко поёжилась. Её лицо красноречиво выражало невысказанное «хочу домой». Андер поспешил перевести тему. «Княгиня не рискнула отправиться с вами, Лоу-Келао?» «Ей дома есть чем заняться», — грубовато отозвался отец. Я опустила голову, скрывая улыбку. На самом деле мама рвалась поехать с нами. Во-первых, любопытно взглянуть на этого мальчика-императора. Во-вторых, что они носят в своей ледяной империи. И в-третьих, Тимио, ты опозоришь наш остров своими отвратительными манерами». Все эти во-первых, во-вторых и в-третьих были безжалостно пресечены жёстким «Моей женщине нечего делать среди северных варваров». Уговоры на этот раз не помогли. Отец искренне считал, что все мужчины Киргара только и ждут, когда адела Килао осчастливит их своим визитом. Несомненно, единственно с целью обольстить и увести княгиню у мужа. В чём-то я даже завидовала маме. Сохранить подобную страсть после четверти века совместной жизни удается далеко не всем. «Кроме ваших очаровательных дочерей, у вас есть еще дети?» — полюбопытствовал Андер. Отец гордо приосанился, как и всегда, когда речь заходила о брате. «Сын и наследник, Ольео». «Вероятно, он младший ребенок в семье». Двоюродного брата императора явно обвел в заблуждение моложавый облик отца. «Не угадали!» — он польщенно хохотнул. «Альео — мой первенец, ему 24 года, Леаре — 22, а Илайе месяц назад исполнился 21 год». «Замечательный возраст!» — протянул Вилон, не уточняя, кого из трёх перечисленных он имеет в виду. «Совершеннолетие на островах наступает в 18?» «Везде по-разному. На Пайю и Кайу — 16». У Вай о с 17 уой с 18 Айлу считаются взрослыми в 21 иначе мои девочки были бы давным-давно пристроены. приданное каждой составляет пятьдесят миллионов. В валюте островов уточнил Андер в имперских реалах усмехнулся отец. Меня покоробил его хвастливый тон. Наши гости первые лица киргара вряд ли были бедными людьми и огромная по меркам островов сумма могла показаться им скромной. Но я зря переживала. Легир, как самый непосредственный, округлил глаза. «Ого! Жалеть в киргаре нельзя сразу два жена! Проблема бюджет нас пять год не беспокоить!» Шутка заставила улыбнуться даже Велона. Тем не менее он заметил. «Лоу Килао, простите мою бесцеремонность но тогда почему ваши дочери до сих пор не помолвлены?» По моим представлениям, с таким приданым очередь из женихов должна протянуться от Айлу до Яроу. посваталось там много, до да меня никто не устроил. Отец потер упрямый гладкий подбородок. Младшие сыновья, племянники и так далее. Мои девочки достойны только самого лучшего». «Императора», — подытожил Вилон. Я подняла голову и встретилась с пристальным взглядом главы третьей службы. Он разглядывал меня, спокойно и деловито, не упуская ни одной мелочи. Не знаю, почему, но в голове мелькнула мысль, что прямо сейчас он решает, кто из нас с Лярой достоин его поддержки. «Лоу, Илайя!» — Вилон склонил голову чуть на бок. Похоже, характерный жест всех рениров. «А вы не мерзнете в Кергаре?» «К холоду можно привыкнуть», — смущенно произнесла я и увидела, как по его лицу расплывается довольная улыбка. Ведь я машинально ответила на том же языке, на котором он задал вопрос, на языке империи.